В 1876 году Забелин оставил полевые раскопки. Тем самым он трудился на данном поприще примерно 16 лет. В этом он выгодно отличался от большинства историков, которые всю жизнь проводили в кабинетах, не выезжая на реальные раскопки. Дальнейшие события показывают, что после археологического периода в своей жизни в мировоззрении Забелина произошли заметные изменения. Их усилили также и его многолетние исследования архивов и старых документов, по которым он написал свой известный труд "Домашний быт русских царей и цариц в XVI и XVII столетиях". Коротко говоря, он понял, что русскую историю на протяжении многих лет тенденциозно искажали в частности, что в земле лежит совсем не то, о чём рассказывают историки. И тогда Забелин попытался восстановить истину. Сразу скажем, что в полном объёме сделать это ему не удалось. Более того, скорее всего, он не осознал даже масштаба всей проблемы, но понял многое и решил поделиться своими открытиями с научной общественностью. Биографы Забелина отмечают следующий факт: в это время одну из своих статей он отдал не в какой-нибудь либеральный журнал, а в Русский архив. Этот орган был основан по инициативе славянофила Хомякова А.С., историком славянофильского направления Петром Ивановичем Бортеневым. Никогда забелен Ареск критиковал его публикацию охотничьего дневника царя Алексея Михайловича. Славянофильских изданий до 70-х годов он всегда сторонился. Но ситуация изменилась. Что же произошло? Вероятно, такая эволюция его взглядов началась в результате столкновения с реальным археологическим материалом, который он сам обнаруживал при полевых раскопках. Покинув кабинет и оказавшись лицом к лицу с подлинными старинными вещами, появлявшимися из-под земли и ещё не прошедшими тщательную цензуру историков. Забелин мог наконец осознать, что привычная ему скалировско-романовская история противоречит реальным археологическим находкам. Было бы интересно познакомиться с дневниковыми полевыми записями Забелина, где, по-видимому, сохранились какие-то следы его размышлений на эту тему. Но в наших книгах мы и без того привели достаточно много примеров противоречий между реальным археологическим материалом и скалигерской письменной версией истории. Следовательно, есть все основания думать, что нечто подобное обнаружил и Забелин. Во всяком случае, серьёзная смена его взглядов именно после полевых раскопок говорит сама за себя. Итак, послушаем, что же стал утверждать Забелин. Он натолкнулся на важные Обстоятельства, что многие историны и документы многократно и недвусмысленно говорят о несомненном присутствии славян в якобы античном мире. То есть он обнаружил серьёзные факты, на некоторые из которых настойчиво указывали вдумчивые авторы и до него, в том числе Арбини, Чертков, Валанский, Классен, Хамяков и другие. Смотрите подробности в книге Империя. И Хронология, пелва 9. Некоторых из этих учёных сегодня относят к славянофилам, но будучи, как и они, скован по рукам и ногам верой в ошибочную Скордигерковскую хронологию, Забелин, как и его перечисленные предшественники, ошибочно стал искусственно растягивать письменную историю славян в далёкое прошлое, утверждая, что письменные свидетельства о славянах следует датировать ранними эпохами, предшествующими даже началу нашей эры. Вот его мысли абсолютно ясен и естественен. Когда Забелин обнаружил, что многие якобы античные и средневековые первоисточники утверждают одновременность существования славян и, например, якобы античных римлян, он отсюда сразу же сделал логический вывод, что и славяне жили в вот этой вот классической античности, что правильно, которые относятся к далёким-далёким векам, в том числе и до нашей эры, что уже неправильно. Дело в том, что именно туда такой вот глубочайший прошлое с коллегировской хронология уже ошибочно отодвинула средневековые, э, то есть античные якобы Рим и Грецию XIV-XVI веков. Заберин не понимал, что вместо удлинения письменной истории славян нужно напротив радикально сократить остальные так называемые вот эти античные хронологии. Однако, если отбросить необоснованное растяжение письменной славянской истории, Последウォ шев вслед за растягиванием Склигеровской истории Рима, то в остальном Забелин оказывается в общем-то прав, как показывают теперь результаты новой хронологии. Некоторые свои выводы и гипотезы Забелин собрал в интересной книге История русской жизни. Писалась она с 1871 года, а первые два тома вышли в 1876 и 1879 годах. Заберин утверждал, что скифы, сарматы, аланы, гунны и так далее, и есть славяне или их близкие родственники. Он писал о скифах, что они, если не настоящая родня русским, то всё-таки большие товарищи, отцы-жития с которыми быть может что-либо осталось на Руси до сих пор. Иначе, говоря, комментирует Формозов, он внушал читателям, что 2.500 лет назад где-то по соседству со скифами жили русские, такой же по сути дела народ, как сейчас. Формозов тут же поспешно добавляет: А это, конечно, неверно. Далее Формузов говорит: "Между тем в XVIII-XIX веках так думали многие. Забелин принял этот ошибочный тезис. В империи и хронологии 5 мы привели достаточно свидетельств того, что так действительно думали многие, но потом Романовская идеология и историческая школа постарались в корне задушить подобные мысли и воспоминания. Вернёмся к Забелину. Он, как пишет Фармозов, начал совершенно по-новому представлять начало отечественной истории.